Коть Козеленков поставил миниатюрную видеокамеру Sony, цифровая в данном случае не прокатывала, на маленькую треногу изготовился писать. Тем временем, сугубо для того, чтобы пленник немного расслабился, Петрухин выкурил с ним еще по сигарете и немного поболтал. Под конец перекура он даже предложил Мирошникову махнуть 100 граммов для храбрости. Но тот отказался, попросив лучше чего-нибудь от головы. И запасливый котико протянул ему таблетку пенталгина. «Теперь готов?» – спросил Петрухин. «Готов», – ответил Мирошников. «Тогда поехали, давай, Александр Павлович, запивай». Зеленков включил камеру. «Меня зовут Александр Павлович Мирошников. Я родился 17 ноября 1980 года в городе Калинине. Проживаю в Калинине, то есть в Твери. На улице Железнодорожная, дом 9. что дальше? Дату, мотивы твоего интервью, напомнил Петрухин. Сегодня 24 августа, среда. Мотивы моего интервью – желание рассказать правду об убийстве бизнесмена Образцова. Добровольно. Где и когда был убит Образцов? В Питере. 9 августа на улице Казанской, возле офиса фирмы «Феникс». Кем и как? Да кем же? Мной, из винтовочки, в тыку с чердака. С чердака и в тыкву? Не самый исчерпывающий ответ, но к этому мы вернемся позже. А пока расскажи, почему ты убил образцова? Были ли вы знакомы раньше? Да вы че, откуда? Этот образцов в своем Питере бабки шинковал, да Невский на Мерседесе утюжил. А я в депо локомотивном, по самой яйца в мазуте. Где же мне холопу с барином-то познакомиться? Когда он по презентациям шастал, я в Чечне на спецоперации ходил. А вы, говорите, знаком. Да я его морду первый раз только у этого самого Феникса сфотографировал. Показали мне, как он с ученок на работу свою приезжает. Весь бля на пальцах, харя светится. В общем, новый русский. Одно слово, людоед. А кто тебе показал образцово? Кто же, понятное дело, Бадуля. Кто такой Бадуля? Можешь назвать имя, фамилию, прочее. бадуля это естественно, погоняла. Зовут Кириллом. Отчество не знаю. Фамилия Коровин. Потому и погоняла Бадуля. Хм, глыбко, мудро. Не удержался от филологической оценки Петрухин. Бадуля, он-то сам наш, Тверской. Зону топтал. Раньше, говорят, из крутых было, сейчас так. Пьянь. Пыжится, как хрен на свадьбе, да только понты это голимые. Вот, значит, саон, Бадуля, нас с Андрюхой Петровым и подписал на эту мокруху. Вот с этого места поподробнее. Каким образом проходила подписка? Ну, прикатил он сюда, в Тверь, стало быть, на БМВУХе, с шестеркой за рулем. Понту немерено. Бадуля с Андрюхой еще раньше был знаком, вроде даже они какие-то дела вместе крутили. Но про это я ничего не знаю». Не скажу. В общем, Андрюха был в курсе, что я в ВДВ служил, что в Чечне был, что снайперскую подготовку имею. Вот он меня и пригласил в плазму. Это у нас кабак такой, где познакомил с Бадулей. И что? Они прямо вот так с ходу предложили тебе мокруху? Ну, не сходу, конечно. Петров он вообще быстро окосел и прямо за столиком уснул. А бадули издалека начал, да еще и с разными мутными своими подходцами. А я, верите, нет, как-то сразу просек, в чем дело. Говорю ему в лоб, что ты муму гребешь, что ты крутишь. Если надо кого завалить, так и скажи. Я от этой скотской жизни сам скоро на кривую дорожку выйду с кастетом. Даже так? И что, Бадуля? Сначала малость помялся, позажимался, что-то отсылка. Не ждал, видно, что я ему сразу да в лоб. А в какой-то момент и говорит, о, это говорит наш человек. Я, говорит, в человеках понимаю, до дна вижу. А сам-то лысый в сорок лет, на водке да на наше весь. И с пасти гнилью воняет, как от мертвяка. О, говорит, это, говорит, наш человек. Ох, ни хера себе, думаю, наш. Здесь Саша Мирошников замолчал, задумался, наморщив лоб. Видимо, снова переживал в памяти события того вечера, когда уголовник, алкоголик и наркоман Бадуля назвал его нашим человеком. Зеленков и Петрухин терпеливо ждали, благоразумно воздерживаясь от вопросов. Они прекрасно осознавали, что их время еще придет. А сейчас, когда убийца так легко и неожиданно раскрылся, вмешиваться не стоит. Естественный поток речи – самое убедительное доказательство. Неподалеку от них, раскрыв рты, сидели застывшие от изумления, прибалдевшие бойцы. Так что по-настоящему беспристрастной Сейчас оставалась только видеокамера, глазевшая на убийцу неподвижным, круглым совиным глазком, с красным огоньком по центру зрачка. Мирошников очнулся, вышел из временного ступора и продолжал. «В общем, так он и сказал, наш человек. А ему на это Ваш не ваш, пустой базар. Есть дело, говори. Нет, я пошел. А реведерчик, кореша. Но в этот день мне все равно ничего не сказали». А сказали только через три дня. Так, мол, и так. Есть в Питере серьёзный человек. Но ему пидорасы кислород перекрывают. Деньги вымогают. Даже кликуха у их него главного есть. Людоед. Типа, секёшь, Саня, людоед. И нет ему, хорошему-то человеку, никакой жизни от этого людоеда. Просит он защиты. И готов за это закатить. А я им в лоб и говорю, сколько... Сколько ваш хороший человек бабок мне отшершавит. Они опять помялись, помялись и говорят. Десять штук. Нормально, думаю, нормально. А они на всех говорят. Я. На кого говорю? На всех. Ну, типа на нас, на троих. Я понял, что это в натуре чистая разводка. И сказал, они пошли бы вы нахрен, кореша. Толково. А дальше? Вижу, они малость того, ну, типа растерялись. А чего ты, говорят, хочешь? Я говорю, за мокруху лично мне не меньше пяти тысяч долларов наличными. А остальные расходы? Оружие, транспорт, оплата помощника, если, конечно, понадобится помощник. Пусть хороший человек сам оплачивает. Они сказали на это, что я, типа, расценок не знаю, тему не секу. А я их ведь и правда не знаю. Я прескурантов в газетке опубликованных не видел. Мне самому страшно. Вдруг я палку перегнул. Запросил лишку, и мне сейчас скажут, аривидерчик, кореш. Но они пошумели, пошумели. Потом Бадуля позвонил кому-то и сказал мне, Евгений Борисович согласен, получишь свои пять штук. Слышь, дай-ка закурить, братан. Стараясь не попасть в кадр, Дмитрий протянул пачку, и убийца вытащил из нее сигарету. В этот момент петрухин вдруг подумалось, что слова, сказанные в самом начале интервью, мотивы моего интервью, Желание рассказать правду об убийстве бизнесмена Образцова добровольно. Как-то не шибко вяжутся с видом рук в браслетах. Посему он улыбнулся и скомандовал Зеленкову. «Дай-ка кости ключики, снимем с Александра Павловича браслеты». «А стоит?» – скептически отозвался Котька. «Ты как, Саша, глупости делать не будешь?» «Да уж теперь-то что?» – пожал мощными плечами Мирошников. «И это правильно». Резюмировал Петрухин и взял у Зеленкова маленький примитивный ключ от наручников. Когда браслеты разомкнулись, раскольцованный арестант с удовольствием затянулся и взялся массировать онемевшие запястья. «Ну как, Саша, готов?» «Готов. Тогда продолжим», – уточнил Дмитрий, любезно щелкая зажигалкой. «Продолжим», – согласился Мирошников. «И?» «И свет для Петрухина погас». ЖД-перегон Свирь, Подпорожье, 24 августа, среда. Едва купцов загрузился в проходящий фирменный поезд Арктика, он скоренько побросал вещи на свою верхнюю полку и тотчас, даже не дожидаясь отправления, переместился в вагон-ресторан, где теперь вот уже третий час кряду продолжал в оскорбленных чувствах и в гордом одиночестве не то чтобы люто накачиваться, но, скажем так, активно злоупотреблять. Как только Леонид понял, что срочная командировка в Петрозаводск не более чем предлог, чтобы отсечь от дальнейшего участия в деле людоеда, он не просто разозлился, он рассверепел. Так, что Петрухину бесконечно повезло, что в тот момент он физико-географически не мог подвернуться напарнику под руку. Правда, сейчас под успокоительный стук вагонных колес и не менее успокоительный коньячок купцов слегка приподостыл, и почти убедил себя в том, что все-таки Петрухин старался действовать из лучших побуждений и хотел как лучше. Другое дело, что в итоге все вышло в полном соответствии с бессмертной фразой Степаныча, как всегда. Да и эти самые благости Димку все едино не оправдывают. Конечно, здесь следовало сделать немалую скидку на то, что Петрухин опер, а они опера все, в общем-то, слегка, как бы это помягче сказать, слегка безбашенные. Оно и понятно, какой же нормальный будет за весьма скромные деньги гоняться по городу за человеческими отбросами, пахать по 16 часов, сидеть в засадах на чердаках и подвалах. Нормальный не будет. Нормальный про это все лучше по телеку, где все на порядок красивше и романтичнее, посмотрит, попьет чайку и как любит выражаться брюнет, бухнется мордой в тряпке. Но ведь он купцов, тоже не институтка. Он хотя и следак, но все равно мент, а значит профессионального цинизма, в нем всяко не меньше. Слово мент вообще автоматически означает циник. Да-да, именно так. Все менты и врачи циничны. А вы как думали? Если вы имеете ввиду все эти баечки про сопереживание и про ощущение чужой боли, как своей собственной, так это все, братцы, обратно извините за цинизм, херня полная. Начни каждому терпили сопереживать. Через год скворечники окажешься. Нельзя. Никак нельзя в ментовском деле без цинизма. Соответственно, и купцов за долгие годы пахоты на следствие. Бесчисленное количество раз шел на компромисс с совестью. Если, конечно, такое понятие уместно. Потому как назвался груздем – полезай в кузов. Поднимать дела по Холмсу, покуривая трубочку и попиливая скрипочку – В наши дни нереально. Тем паче, что и сам Холмс, помнится, не все в кабинете сидел. Случалось и ему по притонам шастать, и на рушкой заниматься, и задержания проводить лично. Впрочем, что такое Холмс? Так, всего лишь литературный персонаж, от наших отечественных реалий страшно далекий. Леонид допил содержимое пузатого бокала, проглотил дольку лимона, И, махнув рукой официантки, в очередной раз обратился к ней с лаконично отточенной фразы «Барышня, будьте любезны, повторите». Официантка, понимающе кивнула и полезла в бар. В ожидании очередной алкопорции купцов отвернулся к окошку и продолжил заниматься самоедством. «Нет, и все-таки, что он себе вообразил? Я ведь не мальчик, и решение сам принимаю. Раз надо ехать в Тверь, значит, поехали в Тверь». 20 штук баков, в самом деле никто за спасибо в карман не опустит. Существует, конечно, еще и нравственная сторона вопроса. То бишь, раз уж вы, господа частные сыщики, вычислили убивца, так и отдайте его в руки правосудия. Правда, в таком случае будьте готовы к тому, что ваши работодатели не выплатят вам вашего гонорара. Или выплатят, но частично. И вот тут желание заработать бабки вступает в противоречие с устоявшимися метовскими представлениями. Из коих одно широко известное, ибо озвученное в культовом фильме. Господа, должен ли вор сидеть в тюрьме? Кто против? Воздержался? Большинство – за. Вор должен сидеть в тюрьме? А уж убийца тем более. Жизни лишать человека, даже если тот носит нелицеприятное прозвище «людоед», никому право не дадено. И коли ты сумеешь убийцу вычислить, ты просто обязан связанно изложить свои соображения на бумаге и положить их на стол прокурорского следака, ведущего это дело. Еще год назад Купцов именно так бы и поступил. Всего лишь год назад он даже не мог представить себе другой схемы действий. Вот только с тех пор много Невской воды утекло. Невероятно, фантастически много. Отныне исследователь Купцов был совсем другим человеком. И поэтому он был готов поехать в Тверь и привести оттуда убийцу. привести чтобы затем выпустить. Я был готов к этому. Однако мой напарничек все решил за меня. И теперь у меня имеется страстное желание кое-что сказать ему по этому поводу.